Он знал, что идет на смерть, но вместе с тем в нее не верил. Но Ментанские ворота были открыты. Дальше они проехали мимо Астриана, где когда-то поучал и крестил Петр. К рассвету они были на вилле Фаона. Там вольноотпущенники уже не стали от него скрывать, что пришло время умереть. Он приказал выкопать могилу,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 миг выкатились из орбит огромные, страшные, полные ужаса. «Я несу тебя жизнь!» — вскричал, входя Центрион. «Слишком поздно!» — хриплым голосом ответил Нерон. Потом прибавил. «Вот она, верность!» В этом мгновение лицо его застыло. Кровь из толстой шеи лилась черной струей на садовые цветы. Ноги, дергаясь,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 над Римом и миром. Базилика Петра — собор святого Петра, строившийся при участии Микеланджело. А вблизи древних капинских ворот стоит небольшая часовня с полустертой надписью «Камо гредеше, Господи!» Куда идешь, Господи? Послесловие. Роман Камо Гридеши наряду с трилогией и крестоносцами по праву считается одним из лучших исторических романов Сенкевича. Писатель начал работать над книгой весной 1894 года. По мере написания отдельные ее главы публиковались в периодической печати. Роман, завершенный в феврале 1896 года, очень скоро был переведен на все основные европейские языки.